Глава двадцать «Честно говоря, я не ожидал, что внедорожники вернутся так быстро. А если говорить откровенно, то предполагал, что они и вовсе могут потеряться. Поэтому даже прибытие двух из трех уже было удачей. Но я же обещал, что я сохраню каждого в моей общине. Лорд сказал, лорд сделал. Я приложу все усилия, чтобы отыскать третий внедорожник». Если он, конечно, не прибудет за то время, пока я тут вожусь с рутиной. — Где прибывшие? — спросил я настолько строго, что Тимофей даже остолбенел, но я тут же смягчился. Не обращай внимания. Я еще от общения с некоторыми негодяями не отошел. А — -а -а -а. понятливо кивнул помощник и тут же спохватился. — Вон там они, у кормы. Я сначала усмехнулся, а затем понял, что раньше мы жили в лагере, и вокруг него просто был вал. А теперь все принялись думать, будто это корабль. Интересное получается, конечно. Направившись к корме, я не забыл заскочить к Дарье Андреевне и взять вкусняшек для Скалли. Та с удовольствием приняла от меня сладкий пирожок и снова довольно заурчала. А я ей опять шепотом рассказал, какая она молодец и как все правильно сделала. Я надеялся, что когда-нибудь мы научимся понимать друг друга примерно как люди. Все, кого привезли в внедорожники, были с отколовшегося куска земли. Они выглядели измученными и даже с видимыми царапинами. «Как вы?» — спросил я у мужчины, который как раз командовал выгрузкой людей и тех вещей, что удалось спасти. «Помощь нужна?» «Да нормально, ваша светлость», — ответил мужчина, отводя взгляд. «Вещи почти все спасли, да и живы остались. Чего еще желать-то?» «Нет, так дел не пойдет», — ответил я, показывая сопровождающим меня боевым магам, чтобы помогли людям. «Вы же там наверняка сильно пострадали, откололись на ходу». «Дайте глянуть. Есть травмы?» Тогда ко мне подошла девочка-подросток, лет 13-14, и показала ногу, где кожа казалась просто стёсанной. Неудачно приземлилась. Всплеснув руками, почти по-детски проговорила она. «Есть еще пострадавшие?» — громко спросил я. Оказалось, что в той или иной мере повреждения были у большинства. Многие потеряли свои палатки, а одна семья вообще все вещи. Когда кусок откололся, его перевернуло, и тех, кто на нем остался, протащило по земле. Затем, правда, перевернула вновь, иначе все могло бы закончиться гораздо печальней из-за нашего каменного плато. И в довершение всей картины люди были голодны. «Прошу минутку внимания», — попросил я. «Сейчас охрана расставит все ваши палатки. У кого нет, дадим новые. Не переживайте. А вы в это время идете к целителю и к Дарье Андреевне. Предлагаю разделиться». «У кого раны серьезные, сразу к Сергею Васильевичу, остальные потом. Все ясно?» Неожиданно мне начали хлопать. Начала та самая девочка-подросток. Затем подключились прибывшие с отвалившегося куска, а потом и маги подключились. «Так», — сказал я со смехом, — «я говорю, давайте в темпе, дел еще по горло». С шестью наиболее пострадавшими я направился напрямую к целителю. «Нет, я знал, что он примет всех и без моего вмешательства, но мне нужно было другое». «Сергей Васильевич», — сказал я ему почти на ухо, подойдя вплотную, — «будьте любезны отдать мне противоядие от яда скалли». "Все? только и спросил он. «Давайте все", ответил я, прикидывая, что так будет даже безопаснее. «Потом, если что, еще сделаем». Целитель принес мне две ампулы, после чего занялся своими новыми пациентами. Я только взглянул, с каким вниманием и аккуратностью действовал медик, и сразу же понял, что он действительно фанат своего дела. По большому счету, ему не важно, кто перед ним — аристократ или простолюдин. Через час ко мне снова подошел Тимофей. Снарядили еще две машины, но непонятно, куда именно ехать. Следов третьей машины не осталось. Он таратурил, заметно нервничая. «Водители вернувшихся говорят, что их чуть ли не волной земли накрыло». «Не думаю», — ответил я. «Во-первых, там должны быть охотники, эти выживать умеют. А во-вторых, там должна была быть Настя, а она маг земли». «А, «Ну хорошо», — кивнул тот, но по его лицу я видел, что он все равно верил в гибель людей. «Будем надеяться». «Слушай мое распоряжение». — сказал я, глядя на него в упор. — Машины должны стоять наготове. Сейчас я должен буду уладить одно немаловажное дело, и после этого поеду на поиски сам. Понятно? — Ну, лорд... — начал было помощник, но я его перебил. — Да, лорд, да, ваша светлость, а не... Но... Понятно? И ободряюще похлопал его по плечу. — Да, ваша светлость... — ответил он и тяжело вздохнул. Еще через час наши разведчики доложили, что с гор спускаются люди. Много людей. Но в основном без оружия, а тяжело груженные. С ними есть даже звери, похожие на имперских овец, но с более вытянутой мордой. Я встречал прибывших сам. На моем плече гордо восседала скалли, и когда увидела Бориса, аж встала на задние лапки, приняв, судя по всему, боевую позу. Глава поселения на горе сглотнул, но все же не замер. Вместо этого он взял за шиворот какого-то мальчишку в одежде, мало отличающейся от рубищей его крестьян, и толкнул его в мою сторону. «Вот», — грубо сказал он, — «маг земли, как просил». Парень споткнулся обо что-то и упал на колени прямо передо мной. Тут я услышал, что он всхлипывает. «Послушай», — сказал я ему, наклонившись и положив руку на плечо, — «как тебя зовут?» «Яков... Яшка...» Он всхлипнул и вытер нос грязным рукавом. «Маг... почти...» «Поднимайся». Я протянул ему руку, он за нее схватился и поднялся. «Почему почти?» «Ну, я почти ничего не умею». Он развел руками и покосился на Бориса, стоявшего в пяти шагах. «Поэтому господин сказал, что меня искормят вашей... вашей...» Последнее слово он прошептал так, что я едва услышал. «Твари...» Скалли дернулась, но я сразу же погладил ее. «Во-первых...» Я ободряюще улыбнулся пареньку, «Никто никому тебя скармливать не будет, это раз. А во-вторых, у нас есть отличный маг Земли, он тебя всему научит. И запомни, с этого дня ты находишься среди равных, и обращаться к тебе все будут на равных, понятно?» «Да, господин», — ответил тот, «я лорд, или ваша светлость». Тут я подумал, что перегнул палку с равенством, поэтому добавил, «Ко мне, конечно, на равных не получится». Кажется, только сейчас до парня дошло, что он останется жив, потому что широкая улыбка вдруг засияла на его лице. «Арсений Олегович», — позвал я пожилого мага, увидев его неподалеку в толпе, «заберите, пожалуйста, нового протеже. Научите всему, что знаете». «Всему?» — хохотнул на это горный, так как находился в отличном настроении. «И как перематывать колени на ночь?» «Нет». Я тоже почему-то развеселился. «Только тому, что касается магии» и после этого снова склонился к мальчугану. «У тебя кто-то остался, или ты один?» «Один», — вздохнул молодой маг, но все еще пребывал в приподнятом настроении, хоть немножко взгрустнул. Мама родами умерла, а батя на охоте через пару лет. Вот и жил один. Потихоньку. «Больше не будешь один? Иди», — сказал я ему, и снова подбадривающе улыбнулся. С той же улыбкой я и обернулся обратно к Борису. «Скинул ненужный балласт, да?» — проговорил я, подливая яда в каждое слово. Мой собеседник на это гордо задрал подбородок. «Речи о качестве не было! Скажи спасибо, что вообще привел гаденыша!» — прошипел глава поселения. И тут среагировала Скалли. Она сделала вид, что бросается на него, но на самом деле осталась на моем плече. «Ай! заорал Борис, но тут же снова одернул себя, когда понял, что его обманули. «Ты об этом пожалеешь», — проговорил он в своей обычной манере сквозь зубы. «И вот что за удивительный мозгозвон? Я ему намекаю, намекаю, что не стоит на меня бочку катить, а он не понимает. Вот как с такими людьми вообще дело иметь? Только учить самыми жесткими методами. Хуже всего, что попадись нам кто-нибудь третий, то Борис сразу бы побежал к нему рассказывать, какой я агрессор, а то, что он до этого пытался выкосить мою общину монстрами, будет молчать. Более того, все отрицать, мол, я не я и урка не моя. — А ты уверен, что моя Скалли не проберется к тебе в кроватку, как-нибудь под покровом ночи? — поинтересовался я все с той же милейшей улыбкой, которая принята во время общения лордов между собой. — Уверен, — ответил он. — Совсем не уверен, — ответили дрожь в его голосе, ужас в глазах. И капли пота на лбу. Пока мы общались, мои боевые маги приняли скот, а еду лично пересчитывал артефактор, тыкая кривым пальцем чуть ли не в каждый кусок. Нет, с ним точно надо что-то делать. Борис же опасливо развернулся, постоянно косясь на мохнатую многоножку, и поспешил в свой терем на горе. «М -м -м, снова подумал я о новшествах, которые запросто смогут изменить наш быт. Дома на рессорах. Нет, я, конечно, сделаю лучше. Но именно мысль потрясающая. В моем мире подобное тоже строили, но немного для других целей и чуть-чуть иначе. За пару тысяч лет до того, как он перестал существовать, его начали раздирать постоянные землетрясения и затапливать цунами. В наших башнях мы подвешивали специальные маятники по центру, чтобы они компенсировали колебания почвы. Сделать то же самое в масштабе... Одно двухэтажного здания практически невозможно, да и не зачем. А вот специальные устройства, которые позволят компенсировать передвижение земли, это буквально находка. Когда жители горного поселения исчезли из вида, ко мне подошел Богатырев. «Как думаешь, надолго их хватит?» — спросил он, указывая рукой вверх. «Что ты имеешь в виду?» — ответил я вопросом на вопрос. «Когда они нападут?» «Наверное, это риторический вопрос». — хмыкнул старшина боевых магов. — Понятно, что в любой удобный момент. — Скажем так, наша охрана должна быть готова отразить любую атаку, — сказал я, глядя вслед ушедшим. — Но думаю, что пара дней, пока не оправится второй брат, у нас есть. — А потом что? — развел руками богатырев. — Или будем надеяться, что земля вновь сдвинется и унесет нас прочь? — Мы не должны ждать милости от природы, — ответил я, сжимая кулаки в суровой решимости. «Взять их у нее — наша задача!» «Это как?» — не понял меня Алексей. «Мы застряли тут конкретно!» «Дело не в этом!» «Я подумал, что сейчас действительно начинаю думать о чем-то почти невыполнимом!» «Мы должны попробовать сдвинуть наше плато!» «Возможно, уехать на нем от этой горы!» «А вдруг нас к ним притянуло?» — спросил старшина, после чего сделал извиняющееся лицо. Понимаю, как это звучит, но все-таки. А что, если мы не сможем отсюда никуда деться? Тогда выход только один. — Какой? — спросил я, уже зная, что имеет в виду Богатырев. — Не дожидаться, пока они убьют нас, а напасть первыми, — ответил он. — Перерезать верхушку, а простых жителей не трогать, если они сами на нас не полезут. — Нет, так не пойдет, — ответил я, отчаянно борясь с собой, потому что понимал. Это выход, но мы даже не представляем, сколько будет потерь, и даже не уверены, выиграем ли мы. С той стороны в пять раз больше человек. Нам лучше всего уехать вместе с нашим лагерем, а потом мы попробуем понять, как одолеть замятиных». «Так это замятинские». Алексей скривился, словно откусил от целого лимона. «Не забывай», — сказал я ему примирительно и похлопал по плечу. «Мы с тобой тоже изгои. Пока». — Полагаете, что-то изменится? — поинтересовался старшина боевых магов. — Нас вроде бы без возможности возврата изгнали. — Уже меняется, — ответил я. — Уже. — А сейчас командуй своим встать на круговую охрану. Больше всего внимания уделять горе. Если кого-то заметите, не жалейте, если это, конечно, не овцы. У них много этих животных. — Вас понял. — Богатырев отдал воинское приветствие и поспешил выполнять задание. А я пошел к корме, где уже ждали два внедорожника, снаряженных на поиск наших охотников и Насти. Прежде чем ехать, я присел на корточки, приложил руку к земле и прислушался к ощущениям. Нет, людей я пока чувствовать не мог, к сожалению. Тем более, что очень сильно все глушила гора, стоящая поблизости. «Поехали», — сказал я, садясь в машину на переднее сиденье рядом с водителем, хмурым дядькой лет 50. а наших. «Может, все-таки не поедете?» — спросил Тимофей, которого я оставил за старшего. «Как мы без вас-то? Особенно с этими». Он ткнул в гору, а я услышал самые натуральные слезы в его голосе. «Ничего со мной не случится», — ответил я на это. «Вон какой опытный водитель рядом сидит». Я понимал риски и планировал вернуть наших до того, как случится нападение. «Фора у нас есть». А если отправлять обычные поисковые отряды, то, вероятнее всего, они тоже вернутся ни с чем». Мужчина за рулем обернулся ко мне и несмело улыбнулся. «Тигран я», — сказал он с некоторым акцентом, присущим южным окраинам империи. «Я пятнадцать лет такси водил. Везде прорвемся». «Вот», — я указал рукой на водителя. «Видишь, переживать совершенно не о чем». Тимофей демонстративно схватился ладонью за лицо, растопырив пальцы. Ну уехать просто так нам не дали. Только мы начали отъезжать, как на краю плато появился Алексей. «Подождите, ваша светлость, я с вами!» — кричал он, маша рукой. «А кто лагерь охранять будет?» — крикнул я в ответ. «Лагерь — это вы!» — ответил он, остановившись. «Точнее, вы его сердце!» — убедил чертяка языкастый. Хмыкнул я и повернулся к водителю. «Тигран, тормозни, с нами этот здоровяк поедет». Ехали мы долго. До ночи колесили по тем местам, откуда сдвинулся наш лагерь. Даже нашли осколки булыжников и обрывки палаток. Но вот следов третьего внедорожника, как не было, так и не появилось. Когда стемнело, я скомандовал привал. Как ни странно, никакого движения земли в ближайших пределах не наблюдалось. Я посчитал это хорошим знаком, надеясь все-таки найти своих. Но вот активность урок напрягала. Возле нас то и дело сновали разные виды этих существ, и только наша полная защита, которой озаботился Алексей, помогала нам избежать пристального внимания. Лишь только рассвело, мы двинулись дальше. Недалеко от того места, где мы ночевали, мне показалось, что я вижу знакомые сочетания деревьев. Когда подъехали ближе, по моей просьбе, оказалось, что так оно и есть. Я даже увидел то место, где находилась наша поляна до того момента, как сдвинулась. Нашел и место, где рос тростник. — Мы совсем близко, — сказал я Тиграну. — Нужно хорошо осмотреться. — Давай покатаемся тут, — предложил я, глядя по сторонам. — Как скажете, лорд, — ответил тот. И в этот момент я увидел. На одном из деревьев, которое росло чуть в стороне от других, я заметил какой-то знак. Когда мы подъехали ближе, то увидели, что это стрелка. Она была вырезана ножом совсем недавно. Едем туда. Я указал водителю в направлении, в котором указывала стрелка. Полагаю, что мы нащупали след. Был бы сейчас со мной рядом Стас. Он обязательно подтвердил бы, что так оно и есть. Только вот Стаса-то рядом и не было. Поэтому... И вот тут я понял, кто оставил эти самые стрелки. Это и был следопыт. Он рассчитывал, что мы сюда вернемся и попробуем их найти. Значит, что-то случилось. Что-то такое, что не позволило им вернуться. Примерно через 200 метров мы нашли еще одну стрелку, затем еще и еще нас вели. Это было понятно со стопроцентной очевидностью. Главное, на что нам оставалось уповать, что движение Земли не снесло все эти самые указатели, что мы не заплутаем и найдем наших. Но когда мы уже набрали приличную скорость, когда думали, что мы уже совсем близко, Указатели вдруг закончились. Мы кружили вокруг, но не могли найти ни одного. Обычно они располагались примерно в двухстах-трехстах метрах друг от друга, а тут мы объездили километр в диаметре и ничего не нашли. Я не хотел в это верить. Мне нужно было отыскать моих людей, я обещал им. И внезапно для себя я понял, что сквозь собственные мысли слышу крик но совершенно не в той стороне, в которой я ожидал его услышать. «Лорд, у кого-то беда!» — ткнул меня Тигран. А я уже понял, что это кричит «Настя».